Памятники Антону Чехову. Где установлен? Город Таганрог, Красная площадь, сквер имени Чехова. Когда установлен? 1960 год. Размеры. Высота скульптуры — 3 метра. Высота памятника с постаментом — свыше 6 метров. Создатели памятника. Скульптор Рукавишников, архитектор Захаров. Памятник в Таганроге был установлен в честь столетия со дня рождения Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов — один из самых любимых и узнаваемых писателей России. Его герои, тонкий юмор и глубокая человечность вдохновляют поколение читателей. Неудивительно, что памятники Чехову можно встретить по всей стране — от Таганрога, где он родился, до Сахалина, который он посетил. Каждый монумент отражает разные грани его личности — ироничного драматурга, чуткого врача, путешественника. Эти скульптуры — не просто дань памяти, они раскрывают многогранный образ классика, напоминая, что его творчество по-прежнему актуально и сегодня. Памятник работы Иулиана Рукавишникова, установленный в 1960 году в Таганроге, изображает Чехова молодым человеком. Он сидит на камне с книгой на коленях и смотрит на улицу, где родился. Сейчас там находится музей «Домик Чехова». Надо сказать, что таганрожцы всегда любили своего знаменитого земляка. И вопрос об установке памятника великому русскому писателю был впервые поднят в городе еще в 1904 году. Был создан комитет и начат сбор народных пожертвований на его создание. Но реализовать проект помешала сначала Первая мировая, а затем и Гражданская война. А памятники Чехову снова вспомнили лишь в 1930-е годы. Но прошло еще 30 лет прежде, чем в Таганроге появился памятник великому земляку. Памятник Чехова в кампусе МГУ, где установлен город Москва, кампус МГУ, перед зданием Медицинского научно-образовательного центра. Когда установлен? 2014 год. Создатель памятника. Скульптор Рукавишников. Памятник студенту Чехову был установлен на территории МГУ в 2014 году. Здесь Чехов сидит на стилизованной скамейке. Молодой человек в студенческой шинели, выпускник медицинского факультета Московского университета. На боковом фасаде монумента размещен медный лист с факсимильным текстом прошения Чехова о выдаче диплома по окончании курса. Собака, которую обнимает бронзовый Чехов, стала талисманом студентов МГУ. Памятник Чехову в городе Чехов. Где установлен? Город Чехов, улица Чехова, 4А. Когда установлен? 1989 год размеры. Высота скульптуры 3 метра, создатель памятника, скульптор Аникушин. Еще один замечательный памятник Чехову трехметровая бронзовая фигура писателя, установленная в городе Чехове. Антон Павлович изображен в полный рост стоящим на невысоком гранитном постаменте. Скульптор Михаил Аникушин показал великого писателя старым усталым человеком но вся его фигура воплощает в себе удивительное сочетание благородства и трагизма. Михаил Никушин работал над памятником Чехову 37 лет.